Глава 17 Рыжов огляделся по сторонам и направился к столику в углу. «Господин Андерсон, вам не кажется, что встречаться в ресторане моего босса – это верх цинизма?» Олег сел за стол напротив весьма импозантного господина средних лет и положил рядом с собой небольшой конверт, на который Андерсон посмотрел с заметным интересом. «Напротив?» – господин Андерсон улыбнулся. По-русски он говорил «отлично», даже акцент был едва уловим. «Нашу встречу именно здесь примут за выполнение вами поручения Константина Витальевича, и никто не заподозрит вас в том, что вы хотите заработать на стороне, предав тем самым своего хозяина». «Господин Андерсон, вы неверно расставляете акценты», — Ржов улыбнулся. «Константин Витальевич не является моим хозяином, он мой работодатель. Но так как он является наследником правящего клана, я связан с ним не просто договором, если вы понимаете, о чем я. И тем не менее вы захотели со мной встретиться, чтобы что-то показать». «Разве вы не боитесь, что принесенная вами клятва вас просто убьет? Говоря это, посол Содружества в Российской империи улыбался самой благожелательной улыбкой. «Нет, не боюсь». Олег вернул ему улыбку и подозвал жестом официанта. «Салат с морепродуктами, пожалуйста». Официант наклонил голову и отошел от стола. «Вы знаете», — глядя ему вслед, проговорил Рыжов, «я никогда раньше не думал, что начну получать удовольствие от еды, например, от салата из морепродуктов». но на эти маленькие удовольствия, как оказалось, нужны совсем не маленькие деньги. Не могу сказать, что Константин Витальевич мне мало платит, просто иногда хочется чего-то еще. «Вы не ответили на мой вопрос, господин Рыжов?» Улыбка медленно сползла с лица Андерсона. «Почему же?» Я ответил предельно ясно. Олег взял в руки столовые приборы, о существовании которых еще полгода назад даже не знал. «Я не боюсь сдохнуть в муках при нарушении клятвы, потому что клятву я не нарушу». «В таком случае я не совсем понимаю, зачем вы ко мне обратились». Вот теперь Андерсон выглядел раздраженным. Он даже начал подниматься из-за стола, когда натолкнулся на насмешливую улыбку Рыжова. «Я хотел вам показать вот это». Олег кивнул на конверт и приступил к обеду. Посол взял конверт и достал из него несколько фотографий. На фотографиях был изображен чертеж какого-то прибора. Точнее, часть чертежа. Андерсон покрутил его в руках и уже хотел вернуть Рыжову, как вдруг его взгляд зацепился за изображение небольшого участка, показавшегося ему знакомым. Он задумчиво посмотрел на Рыжова, который не обращал на него никакого внимания, с аппетитом поглощая свои заказанные креветки. Андерсон уже видел похожую деталь на еще одной фотографии, которую пару лет назад показал ему адрес. «Откуда у вас это?» Наконец спросил он и нарочито небрежно сунул фотографию обратно в конверт. «Это имеет значение?» Рыжов отложил приборы и посмотрел на посла. Это был отличный салат, рекомендую попробовать, добавил он. А если я скажу, что не заинтересован. Андерсон сразу же попробовал начать торговаться, но Рожов его перебил. Ой, а вы знаете, у меня совершенно случайно есть телефон посла Империи Востока, и я с удовольствием с ним на эту тему побеседую. Господин Рожов, не стоит принимать все так близко к сердцу, да еще в таком негативном ключе, быстро добавил Андерсон. Вы правы, я заинтересован и не только в чертежах, но в удивительной истории о том, как так получается, что, передавая мне данные сведения, вы не подвергаетесь влиянию клятвы верности и не боитесь, что она вас убьет. За удивительную историю придется доплатить, господин посол. Но прежде я хочу услышать, что вы мне можете предложить за чертежи». Рыжов скрестил пальцы домиком, расчётливо глядя на собеседника. В ответ Андерсон написал на салфетке красивую семизначную сумму и показал её Рыжову. «Сюда включена надбавка за риск, разумеется». — сказал он, снова улыбаясь. «Разумеется», — кивнул Олег. «Вы же не будете против, если я заберу эти фотографии и покажу нашему эксперту?» «Конечно же, нет». Рыжов расцепил пальцы и подтолкнул конверт к очень щедры, я вполне могу пойти на уступки. Да, предпочту получить свой гонорар в камняхах, будет легче унести просто сунув в карман. Я передам ваше пожелание нашему казначею». «Сейчас мне хотелось бы приправить мой обед той самой историей, которую вы мне обещали в том случае, если мы договоримся». Все очень просто. Его Величество поручил Константину Витальевичу узнать у его тестя Александра Стоянова, почему так сильно задерживается сдача проекта», — сказал спокойно Рыжов. «Это было первое, что они с Костей сделали. Составили легенду, которая как раз учитывала бы момент обхода клятвы. Стоянов в последнее время редко бывает трезвым». И в этот раз он притащился домой к Константину Витальевичу с отчетом и таким сильнейшим перегаром, что кот Орлова, паразит, телепортировался, чтобы не дышать этими парами. С собой он притащил чертежи и клялся, что все почти готово, просто он чуть-чуть не успевает. «Потеря ребенка всегда сказывается на родителях в негативном ключе», — кивнул Андерсон. Стоянов ушел, чертежи остались, они повздорили. «Да, я хочу сразу предупредить, Константин Витальевич прямо заявил, что его бывший тесть просто боится признаться в том, что эта штука не будет работать, что чертежи неправильные и куда-то закралась ошибка, что он просто не верит тому, что говорит Стоянов, и постоянные откладывания сдачи готового образца связаны именно с тем, что его не могут до ума довести, а не с тем, что Стоянов, предавшись горю, перестал работать над проектом, поэтому слегка припозднился. Ваш босс всегда производил впечатление довольно чёрствого типа». Снова кивнул Андерсон. Рожов же с трудом скрыл удивление. «Откуда интересны такие странные представления о кости? Кто его так охарактеризовал перед этим типом? Потому что вживую они точно никогда не встречались. Он приказал мне избавиться от чертежей, потому что не уверен, что они пригодятся. Но сам он в них не слишком разбирается, чтобы пытаться понять, что там к чему. Когда он приказывал сделать это, то был немного не в духе. Все-таки это всегда было довольно опасно докладывать государю дурные новости». «Таким образом, я не предаю своего босса, а выполняю его требования, избавляюсь от чертежей. К тому же они не в единственном экземпляре существуют. И их передача вам не несет прямой угрозы ни самому Константину Витальевичу, ни его клану». «Вы же не будете возражать, если на нашу встречу я приду с экспертом, который сможет проверить чертежи?» — задумчиво спросил Андерсон. «Разумеется, нет», — Рыжов пожал плечами. но не советую обставлять дело таким образом, будто чертежи дряни не стоят тех денег, что вы за них предлагаете. Я в этом случае просто заберу их с собой». «Ну что вы, господин Рыжов?» Андерсон даже слегка обиделся, когда Олег заподозрил его в подлоге. «Я всегда честно веду дела. Мне проще заплатить, чем потом разгребать возможные последствия. Это гораздо дешевле». «Я вам верю», — Олег улыбнулся и встал из-за стола. «Позвоните мне, когда будете готовы заключить сделку». «Думаю, что мы заключим ее в этом отеле. Прекрасное место на самом деле, и кухня здесь божественна. Вы ведь заплатите за меня?» Не дожидаясь ответа, он кивнул и быстрым шагом направился к выходу. «Первая часть этой аферы сделана, ведь их предстояло выполнить еще немало, и какое-то время придется работать с Подоровым, которого Олег как минимум опасался. Но это потом, а пока необходимо приступить к выполнению второй части. Вот, честное слово, Лучше бы Костя его с собой в Лондон взял, вместо того, чтобы во все эти шпионские игры играть. «Мы так не договаривались, когда он меня на работу взял». Пробормотал Рыжов, сел в свою машину и достал телефон. Набрал номер, записанный в его ежедневнике, без которого он уже не мог запомнить все, что предстояло сделать в течение дня. «Добрый день, Кусагасан. Вас Олег Рыжов беспокоит, личный помощник Константина Орлова. У меня есть небольшое предложение для Империи Востока, где мы можем с вами встретиться и поговорить». «Наши дипломы». Вольф бросил три диплома на столик в холле. «Представляешь, мне не хотели их давать. Они даже предположили, что на нашу долю выпало слишком мало испытаний, и мы должны пройти всю практику чуть ли не заново. Уму непостижимо». «Юра». Влада повисла на нем с одной стороны, а Ира с другой. «Ты просто чудо». Влада повернула его голову к себе и весьма страстно поцеловала. Ирина отличалась большей сдержанностью, нежели сестра, и ограничилась объятиями. В какой-то момент Юрий уже обоими руками обхватил Владу, и они даже слегка увлеклись. Настолько, что Ирина кашлянула, привлекая к себе внимание. «Ночью», — шепнул Владе на ухо Вольф и повернулся ко второй жене. «Да, Ирочка». «Звонил Костя, он не смог дозвониться до тебя», — Юра кивнул. Он отключил телефон, чтобы никто не прервал его перебранку с директоратом. Администрация школы с большой неохотой давала дипломы молодым женщинам без проверки их способности контролировать свой дар». Исключением всегда являлись только девушки, владеющие даром смерти, и то только потому, что их было особо некому экзаменовать. И что он сказал? Вольф напрягся. Он сказал, что готов обсудить с тобой перспективу сопровождать их с Ушаковым в Лондон. Точнее, не сопровождать, а... тебе, наверное, лучше ему позвонить. «Действительно, так будет лучше», — пробормотал Вольф. «Девчонки я готов праздновать, поэтому предлагаю приготовиться». Он улыбнулся, глядя, как они начали шептаться. При этом Ирина вспыхнула, значит, Влада уговаривает ее сделать что-то очень пикантное. Юра даже почувствовал, что слегка возбудился, но надо было сосредоточиться на предстоящем разговоре, поэтому он заставил себя отвлечься от своих прекрасных жен и пройти в кабинет, чтобы они его не отвлекали своим присутствием. Когда они вернулись с Влада, и Костя встретил их на перроне, то Керн, точнее Орлов, страшно удивился, увидев его осунувшуюся небритую рожу, Он настолько удивился, что почти не сопротивляясь, выложил все, что удалось выяснить по поводу этих гнусных нападений. Тогда же Вольф узнал, что на детей Кости и Егора тоже покушались, и сделали это те же самые люди, захотевшие устроить сафари на его семью. «Я обязан ехать с вами», – безапелляционно заявил он тогда, с мрачным видом разглядывая ладони. «Это мой долг, как наследника клана мужа и отца, да как мужчины, в конце концов». Может быть, я не смогу помочь вам чисто физически, хотя при этом совсем уж меня нельзя сбрасывать со счетов. Зато я могу помочь как экономист. Это тоже может быть важно. А далеко не нищий клан». «Юра?» – начал тогда Костя, но Вольф его перебил. «Костя, не начинай, ладно? Или мы едем вместе, или я еду один, а это гораздо хуже. Потому что в этом случае вам, возможно, предстоит спасать меня, потратив на это энное количество времени, которое, как всем известно, деньги». «Ну хорошо, я подумаю», – ответил тогда Костя. И вот теперь, получается, время ожидания закончилось. На мгновение Вольфу стало не по себе. Он вытер потные руки о брюки и решительно вытащил телефон. Набрал знакомый номер своего друга и партнера. «Ну что вы с Егором решили?» — спросил он сразу же, как только на том конце ответили. Я ответил почти сразу, как только мне перезвонил Юрка. «Мы решили, что ты действительно можешь нам пригодиться, особенно мне», — начал я. «Но поедем мы отдельно друг от друга. Если ты не передумал, то вы с Яном Орловым выезжаете послезавтра. Мы с Егором через три дня после вашего отъезда в составе свита наследника консорта клана Уэльсов». «Что я буду делать в Лондоне с Яном Орловым, но без вас?» — деловито спросил Вольф. Он сразу же включился в работу и теперь будет прикидывать, как лучше выполнить возложенную на него задачу. «Мне тут по случаю домик в пригороде Лондона достался и пара счетов». «Нужно разобраться со счетами и выкинуть из дома жителей, если таковые обнаружатся. Точнее, сначала выкинуть, потом заселиться и ждать нас в комфорте, параллельно занимаясь моими счетами. Это даст тебе возможность понять, как работает банковская система Содружества. Заодно вы с Яном поймете некоторые юридические аспекты и нюансы». «Да, это может быть довольно интересно», — протянул Вольф. «Ты прав, лучше сначала немного потренироваться, прежде чем соваться в самое пекло». «Деньги — это такая вещь, за которую во все времена убивали гораздо охотнее, чем за такое эфемерное понятие, как честь». «Я рад, что ты это понимаешь и поддерживаешь мои идеи», — я усмехнулся. «У Яна уже есть твой номер, и он с тобой свяжется в ближайшее время, скорее всего, завтра. Поэтому можешь сегодня расслабиться и отпраздновать получение дипломов». «Анна так и не получила диплом», — задумчиво проговорил Вольф. «Да, насчёт Анны». «Я замолчал». А Затем чуть ли не скороговоркой вывалил на него краткую версию того, что мне так неожиданно стало известно. «Дело...» — протянул Юрка. «Но ты знаешь, я даже не слишком удивился. Они же со Светкой всегда в школе были просто не разлей вода. Вечно о чем то шушукались. Помнишь, как они нас в клуб позвали? Я тогда чуть в осадок не выпал. Думал, что перетрудился, убирая класс. Чего бы они тогда не хотели, но выбрали явно не тот клуб». «Да нет, именно тот, какой нужно, чтобы раскрутить кавалеров на откровенность и ничего не предложить взамен. Один хер они ни черта утром не вспомнят. Только вот тебя куда-то унесла нелегкая. В итоге ты провел вечер с Иркой Леймоновой в обнимку. А я действительно перетрудился и отрубился быстрее, чем...» «Да ладно, что было, то прошло». Я просто воочию увидел, как Юрка махнул рукой. «Это он еще ничего не знает про нас с той самой Иркой Леймановой. Интересно, как отреагирует». «Потому что я хочу в этой поездке признаться друзьям, что положенный годичный траур не смог соблюсти, и что меня это ничуть не напрягает». «Действительно, что было, то прошло», — пробормотал я, а более громко сказал. «Иди уже к женам и детям, оторвись перед поездкой. Черт его знает, когда нам нужно будет вернуться». Черт может, и знает, а ещё знает твой дед, который Керн. Он созывает совет через пять недель и настоятельно рекомендует не игнорировать его приглашение». «Знаешь, мне порой кажется, что его морго покусала, и не нежно в постели, а смачно так до крови, и он у нее чем-то заразился. Потому что я не помню, когда Виталий Керн был настолько убедителен. Обычно он предпочитал дипломатию, а не угрозы, пусть даже завуалированные». И Вольф хохотнул. «Так что нам, хочешь не хочешь, а нужно все закончить за эти пять недель, потому что наследники кланов также обязаны присутствовать». «Вот как?» – я задумался. «А с чем связаны такие жесткие требования?» «Понятия не имею, но сдается мне, что наследника престола будут утверждать». И Юрка, зараза такая, отключился. «Наговорились?» — хмуро спросил сидящий напротив меня Подоров. «Он едва меня не прибил, когда до него дошли новости, и он прибыл ко мне за разъяснениями». «Зачем собирают совет? Будут наследника престола утверждать?» Я повторил Юркино предположение. «Да», — просто кивнул Матвей без каких-либо пояснений. «Я же тихонько выдохнул». Члены Совета меня, мягко говоря, недолюбливают, поэтому, скорее всего, именно мне ничего не грозит. Подоров же, глядя на меня, прокурорским взглядом добавил, «Совет состоится через пять недель. Мне же интересно другое. Какого черта вы учудили с Рыжовым?» Глядя на его перекошенное лицо, я понял, колоться придется. Тем более мне все равно нужна его помощь, да и в его деле прищучивания предателей мы можем что-нибудь придумать в связи с обстоятельствами».